«Ну да с вами ведь можно говорить прямо!» «Слыхали, конечно, ходячую фразу?» «О дипрофанум валгус эт арсео!» «Совершенно правильно!» «Совершенно правильно!» Благодушно подхватил Броуди. «Вы всегда умеете складно сказать, сэр Джон. Что-то в этом роде я читал сегодня утром в Хэралде. Вполне с вами согласен». Он понятия не имел что хотел сказать сэр Джон. «Однако вы не слишком увлекаетесь, Броуди», — продолжал сэр Джон, предостерегающе кивая головой. «Иной раз и пустяк имеет серьезные последствия. Вы, так, пожалуй, всех в городе перекалечите». «Нет, свои баронские замашки вы уж лучше оставьте. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Однако...» добавил он, резко меняя тон на более сухой официальной. Я не могу задерживаться, спешу на заседание. Мне нужна Панама. Настоящая, конечно. Никогда еще с тех пор, как я уехала из Барбадоса, я не страдала от солнца так, как сейчас. Если нужно, выпишите из Глазга. Моя мерка у вас имеется. Вам сегодня же будут доставлены в Ливернфорд-хаус лучшие Панамы на выбор.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 Это почтовый пароход в 1900 тонн. Красивое судно. Наши люди позаботятся, чтобы вашему сыну оставили койку. Это более чем любезно с вашей стороны, сэр Джон. Сладко промурлыкал Броуди. Не знаю, как вас и благодарить. Я вам бесконечно обязан за то, что вы уделили мне столько внимания. «Пустяки, пустяки», — рассеянно возразил тот.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 Гладкие лоснящиеся бока лошади так и блестели. Яркие огни зажигали искры, мелькающих в спицах, в сверкающей металле, начиненной к грума и глинцевитом лакированном кузове. Броуди воротился с порога, потирая руки и расширенными от тайного радостного возбуждения глазами, глядя на перья, который все время маячил поникшей неясной тенью в глубине лавки,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 Отвечай же, ты, несчастный болван! Броуди повысил голос. Слышал, как сэр Джон Летто разговаривал с Джейнсом Броуди? Слышал, сэр, пробормотал, заикаясь Перри. Видал, как он со мной обращается? Шепотом допрашивал Броуди. Как же, мистер Броуди, видел, отвечал приказчик, осмелев, так как понял, что ему не ставят вину подслушивание.